да как вы смеете тут провоцировать? Забыли где находитесь? Можем напомнить? Забыв про папки, он зашагал к выходу обдал Борис Никитича на ходу волнующий проипота пошлопотный большевик, подумал ему вслед Борис Никитич. Оставшись без руководящего товарища, Нефедов еще минуту смотрел на захлопнувшуюся дверь с тем же выражением лица, скрывающего во рту то ли яйцо, то ли горячую картофелину. Потом лицо все целиком активно задвигалось, картофелина прожевана. — Ну, мы начнем с наручников, Борис Никитич, — заговорил он. — Они вам больше не нужны, правда? — Зачем они вам? Говорил он как бы с некоторой шутливой укоризной. Он приблизился к подследственному и бодро, ловко, умело отщелкнул с запястьей подлые браслеты. Потом с шутливой миной двумя пальцами, словно похучую рыбу, отнес их к столу и бросил в ящик. Ну вот и все. С этим покончено. «Ни мне они не нужны, ни вам, Борис Никитич». «Ведь правда?» «Мне они помогли», — сказал Градов. Не глядя на Нефедова, он начал по очереди растирать одной мертвой кистью другую мертвую кисть. Странное чувство испытывал он. Изъято хоть и подлое, однако как бы неотъемлемая часть его личности — А что вы имеете в виду, профессор? С чуткостью и интересом спросил следователь. Он весь представлял собой теперь, когда следствие целиком перешло в его руки, некое воплощение чуткости, интереса, корректности и даже, как бы, некоторой симпатии. Работают по последнему примитиву, подумал Борис Никитич. Сначала кнут Самков, потом пряник Нифедов. Вам этого не понять, гражданин следователь. Вам же не приходилось жить в этих браслетах. Уж кажется, это я уже слишком. Подумал Градов. Сейчас и этот начнет арат. На бледном лице капитана однако не появилось ничего, кроме мимолетного ужаса. Ну хорошо, Борис Никитич, забудем об этом. Давайте серьезно вернемся к нашему разбирательству. Прежде всего я вам хотел сообщить, что некоторые вопросы сейчас сняты. Например, вопрос о конспирации с рапортом снят. Нифига тут понимать на. Подождал реакции на это сообщение. Борис Никитич пожал плечами. Отменяются также ваши овчные ставки с вовси и виноградовым? Они живы? – спросил Градов. Живы, живы. Чего же мне жить? – торопливо ответил Нифеодов. Просто овчные ставки отменяются, вот и все. Видимо, ждет, что я спрошу почему, – подумал Борис Никитич, – и тогда он мне скажет, что уж вот это-то не моего ума дело. Нефёдов, между тем, горестно вздохнул над бумагами и даже почесал себе макушку. Однако появляются и некоторые новые вопросы, профессор. Вот, например, чем всё-таки было мотивировано ваше выступление на митинге в первом МОЛМИ? Отчаянным призывом к единомышленникам? Были у вас в зале единомышленники, профессор? «Конечно, были», — ответил Городов. «Уверен, что все мыслили так же, только говорили наоборот». «Ну, это уж вы зря, Борис Никитич. Как бы слегка надулся не Федор. Что же, все у нас такие неискренние, что ли? Ну, я не согласен. Но все-таки скажите, что вас подвигло на этот поступок? Бросить вызов правительству? Что это ведь не шутка». Я хотел подвести черту. Совсем спокойно, как бы даже не обращая внимания на следователя, сказал Градов. Подвести черту? Переспросил Нифедов. Под чем же? Вам этого не понять, сказал Градов. Нифедов вдруг несказанно обидился. Ну почему же мне этого не понять, профессор? Да、ну, почему же вы во мне... Априорно, видите, примитивно. Я, между прочим, окончил юридический факультет МГУ. Завучно. Всю классику прочел. Вот спросите меня что-нибудь из Пушкина, из Толстого, немедленно отвечу. Я даже Достоевского читаю, хоть его и в реакционер записали, а я вот читаю и думаю, что это полезно, потому что помогает нам лучше понять психологию преступника. — Чью психологию? — переспросил Градов. — Психологию преступника, профессор. Но мы, следователи, юристы, нам ведь нужно понимать преступников. — И в этом вам Достоевский помогает, гражданин следователь. Теперь уж Градов вглядывался в черты нефедова. Заметив это, последнее весьма заметно порозовело и помрачнело. Ага. Ну-ну, я понимаю, что вы имеете в виду, профессор. И на этот раз понимаю, можете не сомневаться. Это очень хорошо, сказал Градов. Что хорошо? Удивился все с той же застывшей обидой на лице Нифедов. То, что вы все понимаете. Однако говоря о подведении черты. Я вовсе не имел в виду ваш уровень, гражданин-следователь. А просто... Долго рассказывать, гражданин-следователь. И к следствию это ни с какого угла не имеет никакого отношения. Вот вы меня все время, Борис Никитич, гражданином-следователем называете. То есть формально. А почему не перейти на Николая Семеновича? Ну... Или даже на Николая, а? Ведь я вам даже отчасти и не чужой. Говоря это, Нефедов быстро стащил с лица свою обиду и натянул вместо нее некое лукавство, добродушную усмешечку. — Что это значит? — поразился Градов. И Нефедов-следователь тогда сделал ему подследственному ответ. Удивительное признание! Оказалось, что он является никем иным, как сыном хорошо знакомого городовскому семейству Семена Савельевича Стройла. Вот именно, подлинное фамилия. Почему-то всегда употреблялся средний род по отношению к фамилии. Стройла был не Федов, а Стройла. это, так сказать, революционная фамилия, ну в том смысле по моде тех лет, что строительство социализма. Папа был большой энтузиаст, кристальный коммунист, вы, конечно, помните.